10 августа. Родился Михаил Зощенко в 1895 году. Смеющиеся души. Зощенко и страх. Перед восьмидесятилетием Фазилии Искандера я пришел брать у него интервью и лишний раз убедился, что регулярные размышления и в особенности сочинение стихов способствуют не только душевному, но и физическому здоровью. Он мало изменился за последние 20 лет, разве что ходит медленнее и говорит с паузами. Но делал он их всегда. Возможно, наше нервное время просто требует взвешивать слова». Как по-вашему, спросил я, почему все российские юмористы южане? Это напоминает мне, сказал он с сардонической улыбкой, вопрос из рассказа Аксенова. Почему все шахматисты евреи? Но смотрите сами. Гоголь – Полтава, Чехов – Таганрог, Аверченко – Харьков, Ильф – Петров – Жванецкая, Одесса, Вы – Абхазия, Зощенко – украинец, хотя родился в Петербурге, сын художника-полтовчанина, Данелия – Тбилисец. Никогда над этим не задумывался, но закономерность несомненная. Думаю, причины две. Во-первых, суровость российского климата, с которой эти люди сталкиваются в столицах а во-вторых, недоброжелательность людей, необычайная степень их озлобленности, по крайней мере, внешней. Тоже вследствие климата, а отчасти из-за долгого рабства. Потом ведь эти люди прибыли из городов, где все друг друга знают и чаще всего друг другу радуются. Чтобы преодолеть неуют в большой, холодной и недоброжелательной столице, они вынуждены смягчать жизнь юмором, без этого ее не вынести – Те, кто здесь родились, привыкли, а чужаку только острить. Но потом-то они адаптируются, как Гоголь, быстро ушевший в пафос. «Нет», — сказал он с сомнением, — «дальше с ними происходит странное. Запасы юмора быстро иссякают, и тогда они пытаются что-то сделать, но это так же безнадежно, как менять климат». Тогда художественное заканчивается и начинается проповедническое. Остальное зависит от темперамента. Гоголь начал менять других. Зощенко — себя. Здесь есть тема для серьезного исследования, но попытаемся обозначить хотя бы пролегомены к нему. Путь Зощенко — В самом деле, по-советски травестированный, сниженный, искаженный, но несомненный путь Гоголя. Тоже постоянное ощущение неблагополучия. Та же черная меланхолия и жестокая ипохондрия с подозреванием у себя любых мыслимых и немыслимых болезней. И та же святая уверенность, что найдена панацея, все всеисцеляющая теория, которая осталась только проповедовать миру. И если в случае Гоголя речь шла в самом деле о надежде изменить общество путем приобщения его любой ценой к ценностям религии и культуры, то в случае Зощенко в обстоятельствах диктатуры куда более жесткой весь проповеднический пафос оказался обращен внутрь, на себя. Изначальная неправильность тоже коренилась в себе, а не в социальном или национальном устройстве и Зощенко стал заниматься собой, сначала иронически, потом все серьезнее. Если «Возвращенная молодость» еще выглядит шуткой, невинной попыткой робкого непрофессионала, то после поддержки ученых и благожелательных отзывов нескольких практикующих психиатров Зощенко написал «Перед восходом солнца», вероятно, лучшую и самую несчастную свою книгу. Он думал, что она его спасла, а она его погубила. Честно говоря, я никогда не понимал поклонников его рассказов 20-30-х годов. Кроме виртуозной имитации языка советской улицы и коммуналки, ничего там особенного нет. Разумеется, он был мастером городского сказа, и в анонимной эпиграмме «Подзвон кавалерийских сабель» от Зощенко родился Бабель много правды. Разумеется, глубока и точна мысль Мандельштама о зощенко-моралисте, зощенко-гуманисте, тем более, что таков всякий истинный сатирик. Петров вспоминал, что атмосфера высмеивания всего и вся, существовавшая в кружке гудковцев, была реакцией именно на кризис морали, на отсутствие правил и ориентиров. В тотальной иронии было единственное спасение – Еще дальше в этой иронии, уже онтологической, покушавшейся на все основы, пошли абериуты, вышучивавшие друг друга даже жестче, чем команда гудка. Но рассказы двадцатых далеко не вершина творчества Зощенко. Все это даже не подступ к главному, но вымышленное отвлечение от него. «Зощенко в полный рост» — это короткие рассказы из последней повести. Там и научная часть хорошо написана, хотя откровенно механистично. Не знаю, чье влияние тут сильней Фрейда, протащенного скрытно, или Павлова, прославляемого вслух. Но человек устроен сложнее, чем детский конструктор. И если Зощенков всю жизнь боялся нищих, в высшей степени наивно выводить это из детского страха перед протянутой, угрожающей рукой. Зощенковский страх нищеты — вследствие обостренного чувства чести и независимости. А генезис этого чувства – тема куда более сложная, чем борьба с собственными детскими комплексами. Тем не менее, в некоторых сопоставлениях Зощенко убедителен и уж как минимум всегда увлекателен. Но его короткие рассказы, вкрапления, описание наиболее травмирующих историй из собственного личного опыта – подлинные шедевры – а в некоем высшем смысле про образ литературы будущего. Думаю, высший род литературы — это и есть предельно честное, ледяное, безэмоциональное описание сотни историй, произведших на автора наиболее гнетущее впечатление. Здесь Зощенко достиг того великолепного минимализма, к которому пришел, например, поздний Толстой, тоже кружным путем через азбуку. Вообще, для гения, естественно, приходить к литературе, куда бы он ни пытался убежать. Зощенко ведь тоже писал «Повесть о разуме» – первоначальное название последней книги – как сугубо научное сочинение с элементами автобиографии. И Гоголь, и Толстой бежали от художественного, отзывались о нем с презрением, а то есть с ненавистью. А все-таки выбранные места и даже размышления о божественной литургии – обладают прежде всего стилистической ценностью. Даже когда Гоголь принимается учить помещиков хозяйствованию, а богословов богословию, он не может утратить своего певучего малороссийского наречия своего парадоксальным, но всегда разительно точным словоупотреблением, которое природный носитель языка по разным причинам не всегда может себе позволить». Даже когда Толстой учительствует в Яснополянской или школе, в Толстовской или коммуне, он не утрачивает мощного, искусственно корявого, полного галлицизмов и нарочитых повторов толстовского языка, узнаваемого с первой фразы. Изощенко в разуме прежде всего художник. И болезненно чуток он, как всегда, к тому, что уязвляет его всю жизнь и служит главным объектом художественного исследования в сатире ли, в биографических ли повествованиях, в сентиментальных повестях. Достоинство, честь, унижение, падение, зависимость – все его истории о неловких и оскорбительных ситуациях, о разоблаченной лжи, сниженном пафосе, оскорблении личности, о неудачах с женщинами, конфликтах с начальством и обидах на старших. Это летопись унижений, неискупаемых и непреодолимых. Если бы каждый из нас оставил такую, с той же честностью, без всяких украшательств, это и была бы литература высшего порядка. Думаю, первые образцы такой прозы — «Исповедь Блаженного Августина», одна из лучших книг, когда-либо написанных, и куда более рискованная «Исповедь Руссо», несомненно, повлиявшая и на авторскую исповедь Гоголя, и на последнюю книгу Зощенко. Почему мне хочется привлечь внимание к тем их сочинениям, которые сами они считали главными, а читатели и сегодня пролистывают поверхностно, да и неохотно. Возможно, это компенсация, попытка выправить перекос, а возможно, избыточное доверие к авторам. Они были не дураки, они знали, за что их надо любить, а за что не обязательно. В конце концов, художественная не шутка, так им казалось. Рано или поздно любой сатирик видит вдруг, что его сатира непродуктивна. И более того, громче всех над ней смеются именно те, кому стоило бы плакать, посыпая голову пеплом и бия себя в грудь. Потешать героев этой сатиры становится скучно, а поскольку почти всякий сатирик в идеале и есть самый пылкий моралист, он, фигурально выражаясь, перестает играть на клавиатуре и начинает барабанить по крышке. Проблема Зощенко заключалась именно в его популярности, которую он откровенно тяготился, поскольку это была популярность именно в среде его героев, которые вдобавок обожали называться его именем и в этом качестве соблазнять пассажирок речных пароходов или посетительниц советских курортов. В основном это были ребята-ражи, босовитые, ничего общего не имевшие с реальным, невысоким, худощавым, меланхолическим Зощенко, чья хрупкость и вечная ипохондрия странно сочетались с удивительной физической храбростью.